Павел Иванович не походил на хронического алкоголика, и после коньячка он снова стал мудрым директором школы. С одной поправкой — школы для умственно отсталых. На меня тоже коньяк подействовал. Я вдруг оскорбилась, что по их вине дурочку сваляла. «Павел Иванович, это возмутительно. Я, сэр, Саше не прощу. Почему он сам мне ничего не сказал?» «По его милости я прожила сумасшедшую неделю. Надо же, в тюрьму собралась!» «Юля, вы представляете себе, что такое нелегальный разведчик?» «Нет, а разве они не все нелегальные?» «Только в некотором смысле. Это могут быть профессиональные разведчики и в то же время представители самых разных профессий, дипломаты, юристы». Инженеры, ученые, торговцы. Они живут под своими именами, периодически ездят за границу и трудятся там за двоих, в прямом смысле слова, на двух работах. Хлеб им достается нелегко, но все-таки с нелегалами не сравнить. Нелегал – это очень редкая профессия и призвание. На многие годы человек поселяется в другой стране, живет под чужим именем и с чужой биографией. Он должен стать другим и одновременно остаться самим собой. Поверьте, это страшно сложно. Но мы даже не об этом сейчас говорим. Почему Саша не признался вам? Вовсе не потому, что не доверял. Понимаете, он обязан защищать тех людей, с которыми работал. Любая утечка информации, и пострадают многие, те, кто был с ним в одной упряжке, и те, кто ни сном, ни духом не ведает, что помогал советской, тьфу ты, российской разведке. А у Саши тоже есть звание военное. Он полковник, и у него много боевых орденов. Сейчас мы его представили на звание Героя России. Саша выдающийся разведчик, таких единицы. Обычно нелегал возвращается на родину, если возникает угроза провала. А он отлично работал больше двадцати лет и вернулся, успешно выполнив задание. После того, как погибли его жена и дочь, у него был нервный срыв? Не было у него срывов. Переживал, конечно. Но Юля только в кино супермена, играя мышцами, демонстрирует железную выдержку так, что она всему миру заметна. Настоящее мужество, оно без цвета, запаха и внешних эффектов. Вы, Юля, это особая статья. То, что Саша перед вами раскрылся, говорит о том, что он вам доверяет. Просто как человеку, как женщине доверяет. Я фыркнула и отрицательно покачала головой. Он передо мной раскрылся. Да я когда пыталась проанализировать, что я о нем знаю, то выяснилось. Нуль, а он обо мне все, сама выболтала. Я ему сдайся властям, а он мне выходи замуж, шантажист. Поверьте, Юленька, если бы Саша захотел, если бы он считал нужным, вы бы никогда не догадались, кто он есть на самом деле. Ну, подумаешь, акцент легкий. Прибалты от него всю жизнь избавиться не могут. Фильмов наших не помнят эстрадных певцов и дикторов не знает, амнезия, частичная потеря памяти после травмы. Правдоподобное объяснение можно найти чему угодно. Для профессионала это не проблема. Только он, Саша, хотел быть с вами самим собой. — Павел Иванович, а за мной следили? — Кто? — Вы, ваша служба. — Зачем? — Не знаю, для конспирации. Павел Иванович расхохотался и развалился в кресле. — По-моему, ничего остроумного в моем вопросе не было. — Нет, Юленька, не следили. Выбросите из головы эти мещанские бредни шпиономании. Конечно, мы вас проверили в установленном порядке. Да не пугайтесь, обычная бумажная проверка. Не числитесь ли в судимых, не привлекались ли? Если бы вы пошли работать в поликлинику на военном заводе, там бы сделали то же самое. Поймите, вы слишком близко подошли к человеку, за голову которого кое-кто очень дорого бы заплатил. Опять я вас напугал. Да ничего с ним не случится. Проживет еще тысячу лет. Тем более с такой красавицей. Павел Иванович, а у меня брат двоюродный в Америке живет. И что? «У него какие-нибудь проблемы?» «Не знаю, кажется, нет. А вы не знаете?» «Понятия не имею». «Юлия, я вам еще раз говорю, ничего не бойтесь. Живите своей нормальной жизнью. У меня тоже племянник окончил юридическую академию, поехал в Англию на практику. Там, видно, и останется. Дома зарплаты мизерные, а мозги наши никому не нужны». Я, по всей вероятности, задерживала генерала, отвлекала его от работы. Но мне очень хотелось еще раз спросить его кое о чем. Например, о первой жене Сержа. — Машенька была замечательным человеком, — сказал Павел Иванович в ответ на мой вопрос. — Вообще подготовка нелегального разведчика — дело длительное, кропотливое и очень дорогое поэтому жениться ему на ком попало... Нет, конечно, Саша никто невест не подсовывал. Выбор у него, скажем так, был. Но все-таки они были очень хорошей парой. Единомышленники, друзья, товарищи. Дочь он очень любил. А Машу? Не знаю. Не хочу влезать в ваши личные дела, но после того, как он познакомился с тобой, Юля... Он здорово переменился. Нелепо мужика с цветком сравнивать, но Саша именно как роза расцветал, становился другим человеком. Мягким? Нет. Какое-то другое слово надо сказать, но я не подберу. И он, между прочим, очень волновался, что оставляет тебя в растрепанных чувствах. Поэтому мы договорились. Если он задержится, то я с тобой ничего что тыкать стал». Встречусь и все объясню. Вот встретился. И ты меня чуть до третьего инфаркта своими выкрутасами не довела. Давай еще выпьем по-тихому. Что там у тебя во фляжке?» Генерал хитро подмигнул мне. «Нет, только не из фляжки, только валерьянки». «Павел Иванович, а почему Саша задерживается? С ним ничего не случилось?» «Абсолютно!» валяется в гостинице, книжки читает и ждет, когда выйдет на связь один человек. Генерал ответил быстро и небрежно, и потому сердце у меня сжалось, лукавит. Но я решила вести себя как верная и мужественная подруга доблестного воина и более не выпытывать секретов. В голове крутились какие-то отрывочные сведения о разведчиках, почерпнутые из газет. Я вспомнила об англичанине, который работал долго на нас, а потом, приехав в Москву, здешней жизни не выдержал, покончил с собой. Я запомнила ту публикацию только из-за одной детали. Разведчик в предсмертной записке просил похоронить его в форме КГБ. И еще какая-то знаменитая личность, прототип героя из фильма «Мертвый сезон». В статье говорилось, что никак не мог привыкнуть к жизни на родине, уговаривал сделать ему пластическую операцию и снова заслать в тыл врага.